Батишах обещает тебе высокую награду за все, что ты скажешь, за все важное, что нам полезно знать. Было бы прискорбно, если бы из-за нашей беспечности страна ислама вдруг подверглась нападению сильных врагов. Ведь ты правоверный, как и все мы. Сумеешь ли ты вовремя предостеречь нас? Великая награда! Ожидает тебя. «Мне ничего не нужно», — сказал посол, вздыхая. «Пусть награды за все понесенные мною труды в скитаниях по вселенной будут молитвы за меня благочестивых правоверных, дабы в день последнего суда я проснулся в ряду воскресших праведников». Насмешливая улыбка скользнула по устам девушки. Она вскинула недоверчивый взгляд на посла, на его упитанное тело и руки с золотыми перстнями. Посол молчал, обдумывая каждое слово. — Да будет так, — сочувственно сказал старый летописец. Тощий слуга-раб с длинными седыми волосами принес серебряный поднос с различными сластями и поставил перед гостем. Он налил из глиняного кувшина темно-красного вина в серебряную чашу. «Испробы из старого вина из дворцового подвала», — сказал летописец. «Первое, что нам важно знать, что это за народ монголы и татары. Где они живут? Сколько их? Какие они воины?» «Они появились на нашей границе так внезапно, точно страшные джуджи и маджуджи» выброшенные из огненного чрева земли лукавым Иблисом. Посол стал объяснять, и монголы, и татары – степняки. Живут они рядом в восточных отдаленных странах и не способны к оседлой жизни. Их обширные земли представляют пустыню, травообильную и маловодную, пригодную коню, барану и верблюду, потому что этот скот потребляет много травы и мало воды. Ледописец прервал посла. «Нам важно знать, опасны ли они для нас, как войско. Я был бы предателем ислама и подлым лгуном, если бы сказал, что монголы и татары менее опасны для соседей, чем страшные еджуджи и маджуджи». «Да спасет нас Аллах!» — воскликнул старик Мирзайусуф. «Они природные воины. Сто лет они враждуют друг с другом, одно племя против другого племени». Сегодня какой-нибудь татарский хан имеет тысячу лошадей, огромное стадо баранов и сотню полуголых пастухов, всегда недовольных, всегда голодных, потому что у каждого пастуха есть голодная жена и голодные дети. Когда хан видит, что его пастухам стало не втерпешь, и они рычат, как звери, он им приказывает, «Идем войной на соседнее племя, мы вернемся сытыми и богатыми». Хан отправляется со своими пастухами в поход, а резня кончается тем, что иногда этого хана с колодкой на шее продают вместе с его скотом и пастухами по четыре дирхема за голову, а покупают их третье, соседнее племя или купцы, скупщики, рабов. «Для чего ты все это рассказываешь?» — укоризненно сказал летописец. Нам важно знать не о рабах или других таких мелочах, а о войске татарского хана, об его оружии, о числе и о военных качествах его воинов. Посол, не торопясь, отпил вина. Для того, чтобы пройти к горе, — сказал он, — иногда приходится сперва обойти встречные реки, озера и солнчики. «Почтенный гость, расскажи нам сперва не о слончаках, а о татарском пудишахе». «Хорошее душистое вино в подвалах харазм Шаха, невозмутимо продолжал Махмуд ялыч «Желаю царствовать ему без горя до конца жизни. Среди воинственных татарских ханов один по имени Тимучин отличался особой удачей в битвах, жестокостью к врагам, щедростью к сторонникам и стремительностью в нападениях. Этот хан Чемучин раньше видел немало бедствий, рассказывая, что юноше Тимучину пришлось быть даже рабом и с деревянной колодкой на шее исполнять самые тяжелые работы в кузнице враждебного племени. Но он бежал оттуда, убив своей цепью сторожа, и потом много лет провел в войнах, стремясь к власти другими ханами. Ему было уже пятьдесят лет, когда ханы провозгласили его великим Каганом и подняли на Белом войлоке почета, в надежде, что Тимучин будет исполнять желания знатнейших ханов. Но Тимучин подчинил всех своей воле, избрал себе новое имя — Чингис-хан, что значит «посланный небом», разгромил и обратил в рабство непокорные племена, а их вождей сварил живыми в котлах. — Как это ужасно! — вздохнул летописец. — Но ты рассказываешь страшные сказки, а не говоришь о войске великого владыки татар.